Глава двенадцатая «Грета!» — окликнула меня Кефая, выскочив из оранжерея вслед за мной и тоже устаившись на небо. «О, боги, кажется, у нас проблемы!» И я боялась предположить масштаб этих проблем. «Нам нужно во дворец!» Тетушка на это только кивнула. «У ворот Академии мы встретили Арвидсона. Он ждал именно нас». Ректор выглядел обеспокоенным, но собранным и уверенным — Усадив карету, он лишь попросил передать ему известие от брата, чтобы он знал, как действовать и нужно ли эвакуировать студентов. Всю поездку я смотрела в окно, ожидая увидеть на улице мантикор, но, к счастью, встречались только люди, как и я, смотрящие на небо и ожидающие перемен. Наконец карета вкатилась на придворцовую территорию. Я тут же выскочила и бросилась вверх по лестнице, а Айлена кифая, еле успевал за мной. Здесь уже все было готово для встречи гостей. Горели магические светлячки, обычно красные дорожки сегодня заменили бело-золотистыми. Повсюду стояли вазоны с цветами, но я на них особо не засматривалась. Брат встретился в коридоре его личных покоев на четвертом этаже. Поговка, что с тобой? Ты будто привидение увидела? Что происходит, Рик? Почему купол пал? Его сняли, признался брат, понизив голос. Я не знаю, кому это под силу, точно не Эспин. Но не волнуйся, я разберусь, у ворот уже дежурят мои люди. Собирайся и приходи на бал. Ты нужна мне в день коронации». «Как он может оставаться непрошибаемо спокойным в такие моменты? Ты не боишься, что она может сорваться?» «Именно поэтому следует поторопиться». Врат погладил меня по плечу. «Иди, Грета, в покоях тебя уже ждет горничная. Скоро прибудут гости». Рик поцеловал меня в лоб и, поздоровавшись с Сайлиной Кефай, двинулся вперед. Демоница стояла рядом и нервно дергала край перчатки. «Что думаешь?» — спросил я тетушку. «Думаю, твой брат прав. Нужно собираться на бал. Явиться туда в таком виде...» — она посмотрела на мою студенческую форму. «Ты не можешь, а на балу уверенно произойдет самое главное. Ведь Фредерик будет там». «У тебя есть подозрение, кто снял купол?» ну, «Парочка», — кивнула Айлен Кефая, «Но ни у одного нет подтверждения. Я слетаю к крепости, посмотрю, что там происходит. Постараюсь успеть к началу церемонии». Демоница обняла меня и направилась к балкону. Я проследила, как она расправляет крылья и улетает, потом поспешила в свои покои. Платье, сшитое специально коронацией, висело на манекене. Из блестящей ткани светло-зеленого цвета с полупрозрачными рукавами оно выглядело потрясающе. Ваше Высочество, я так рад вас видеть, поприветствовала меня вышедшая из ванной АДС. Позвольте вам помочь подготовиться к балу. Я тоже рада, с улыбкой ответила горничная. В тот момент, когда я полностью собранная хотела покинуть комнату, через балконную дверь вошла вернувшаяся тетушка. Она уже успела переодеться в притальное платье вишневого цвета. Демоница распустила волосы, завив их заклинанием, и более ничего делать со своей внешностью не стала, лишь дополнила образ украшениями с агатами. «Тебе удалось что-нибудь узнать?» Времени было немного, поэтому только крохи. Защита снята извне. Сторожевые на восточных воротах были оглушены. Кто-то проник в Министерство магии в нерабочее время, обойдя охранки и поставив вокруг контур. Сейчас абекарские маги пытаются пробраться через контур, но пока их попытки тщетны. Возможно, я бы успела узнать больше, но боялась опоздать. Не хочу оставлять тебя на балу без защиты. Я и так слишком надолго оставила тебя одну. Неужели это были мантикоры? Под министерством находится один из входов подземелья. Что, если это пришла подмога к Эспину, И в данный момент он прорывается к источнику, помогая мантикорам. Может, священнослужитель решил воспользоваться коронацией Фредерика и его неспособностью быть в двух местах одновременно, чтобы отравить источник? Нужно найти Рика и все ему рассказать. Уверена, что ему давно доложили. Меня не покидает тревога. Тетушка, тебе не все известно о планах моего брата. «Но я не могу сейчас раскрыть все карты, потому что связано обещанием. Просто поверь мне, сейчас нам нужно быть рядом с Риком. Пойдем скорее». Скинув изящные бальные туфельки, я натянула мягкие сапожки со шнуровкой и, подхватив юбку, бросилась к выходу. Отдаясь на мое действие, смотрела широко распахнутыми глазами, не осмеливаясь задавать вопросы. Гости уже стекались во дворец. Увидев спускающуюся по лестнице принцессу, Все склонялись, но мне было не до церемоний. Я бежала вперед, в антикамеру перед бальной залой. Едва ли не расталкивая разряженных придворных, влетела в богато украшенную залу, где уже собралось большинство приглашенных, Звучала легкая музыка, разносились закуски и игристое вино. Придворные веселились. все вокруг выглядело так безмятежно, что я бы поверила в эту прекрасную иллюзию, если бы не знала правды». «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» Меня приветствовали, а передо мной расступались, но я лишь слегка кивала в ответ и оглядывалась в поисках Фредерика. Брата заметила сразу же и собиралась было ренуться к нему, когда почувствовала на своем запястье что-то прикосновение. «Только не сейчас! Что опять случилось? Кто набрался наглости, чтобы остановить меня?» Я резко развернулась, намереваясь как минимум отчитать наглеца, Когда услышала голос: Позвольте пригласить вас на танец. Сердце сделало кульбит. Я боялась поверить своим ушам и тем более глазам. Улыбка сама собой скользнула на губы, когда я узнала о в говорившем Емина Сереброкрылова. Демон сегодня был великолепен. Впрочем, о чем это я? Он всегда великолепен. Темно-синий камзол невероятно шел жениху, придавая его серебристым глазам еще большую глубину и некий налет волшебства я невольно подалась вперед завороженная его взглядом волновалась спросил имин с легкой улыбкой ужасно кивнула почувствовав как пересохла в горле как ты нет новых ран я начала осматривать емина не стесняясь касаться его через ткань камзола демон рассмеялся и приподнял мой подбородок со мной все в порядке я больше переживал за тебя грета я ведь была под защитой Мыкнула и бросила взгляд за спину демона, настоящую стены тетушку. Кефая поймала мой взгляд и подмигнула. Значит, ты проник сюда, когда купол спал? Не совсем так, уклончиво отозвался Имин, и в этот момент церемонимейстер объявил первый танец. Идем, не будем же мы все это время стоять. Ты слишком близко прижимаешься ко мне. А это позволительно только во время танца, пока мы не женаты. Смутившись, я отодвинулась и вложила ладонь в протянутую руку. На тут же опомнилась: у меня ведь было дело, но увидев Емина, я забыла обо всем. Стой, мне нужно к брату. Я боюсь, что когда купол пал, мантикоры. Не волнуйся, все под контролем. Уверенно заявил Емин и влек меня в центр зала. Я заметно расслабилась. Емину я безоговорочно доверяла. Если он говорит, что все под контролем, значит так и есть но я все еще разрывалась между обещанием брату и собственным разумом, который требовал сообщить именно о планах Рика. Салердин сжал одной рукой мою ладонь, второй положил на талию. Мы прижались друг к другу теснее, чем того требовал танец, но я не хотела отодвигаться. Плевать, что обо мне подумают. Разговор с Айлиной и дал мне возможность быть собой. «Будь что будет». Если мне суждено провести рядом с Емином краткий миг его жизни, я согласна, даже если в итоге меня ждет разочарование. Жить с мужчиной, который не стареет, и понимать, что скоро тебя не станет в его жизни, то еще испытание. Но я справлюсь. Как твой отец? «Жив-здоров», — поморщился Емин. Сразу напомнил, каким он бывает невыносимым. В целом мы неплохо поговорили и расставили все точки. Теперь я многое стал понимать. «Что именно ты понял?» Имин сделал паузу, прежде чем ответить, неотрывно глядя мне в глаза. «Ты нужна мне, Грета. Мое сердце рядом с тобой бьется быстрее. Я чувствую, что живу, а не существую. Рядом с тобой я готов простить все обиды прошлого, не оглядываться назад, а смотреть только вперед вместе с тобой. Это удивительное открытие я сделал, будучи вдали от тебя. Но впредь я не хочу расставаться с тобой так надолго». Казалось, после его признания даже кончики пальцев закололо от переполнявших меня эмоций. Я двигалась в танце бездумно, словно паря в облаках, а не находясь на балу в честь коронации старшего брата, когда под дворцом рыщут Монтикоры, словно все вокруг потеряло значение, сузившись до одних бездонных серебристых глаз. «Я тоже сделала одно удивительное открытие, пока тебя не было». Призналась, ужасно смущаясь собственной откровенности. Я влюбилась в одного демона. Моя любовь к нему намного сложнее, чем все чувства, которые я испытывала прежде. Я не могу сравнить ее с любовью к брату. Фредерика я хотела защитить, но, понимая его вину, собиралась обезоружить. Но с этим демоном все иначе. Я сглотнула, а в этот момент Емин покружил меня вокруг себя и притянул ближе. Если против него встанет весь мир, я не буду разбираться. Я молча последую за ним, уверенная в его невиновности. «Это неправильно?» «Ужасно неправильно», — согласился Имин, продолжая кружить меня в танце. Глаза темно сверкали, выдавая переполняющие его чувства. «Это иррационально, Грета. После всего, что ты пережила, неужели ты способна так слепо доверять кому-то?» «Тебе да», — кивнула, ощущая, как щеки пылают от смущения. «Ты единственный, кому я доверяю без оглядки. А если предашь?» Я подалась к нему, встав на цыпочки. Я натравлю на тебя Мунтри. Имин рассмеялся. О, это веский аргумент. Кстати, как он? Жив здоров, как и отец. Недавно выбрался из сумрака и теперь наводит шороху в Брошвилле. Желает отомстить своим обидчикам. Рада, что он вернулся. Кивнула я и развернулась спиной к Имину. Он подхватил меня и поднял вверх, чтобы потом плавно и нежно опустить рядом. Мне еще столько нужно тебе рассказать. Неужели ты успела полюбить еще какого-то демона? Весело подначил меня Ассалердин. Разумеется, целых трех. Наверняка ты тоже успела очаровать парочку демониц. Увы, они меня больше не интересуют. Мне теперь по душе человеческие девушки. И обязательно с красными прядями. Я всеми силами пыталась подавить улыбку, готовую расплыться на лице. Эту игру нельзя просто так останавливать. Удивительно, стоило именно оказаться рядом... Как все напряжение последних дней спало, сердце запело, и в душе поселилась надежда. До этого я чувствовала, как надо мной гремела грозовая туча, но и мин отогнала ее одним своим присутствием. Как жаль, разочаровывать великого Ассалердина! прошептала, но единственная девушка с красной прядью во всем мире это я. Да ты что, неужели мне придется любить тебя одну? Что ж, я готов с честью принять эту долю? Не выдержав, я все-таки рассмеялась, с почти серьезным выражением лица Емина. Музыка к тому моменту закончилась, и Демон отвел меня в сторону к милым диванчикам, на которых уже расположились великовозрастные дамы. Емин тут же окутал нас с легкой, звуконепроницаемой дымкой. Она создавала вокруг шум, мешая остальным слышать наш разговор. Ты прибыл один, наконец, спросила я, все еще не зная, как вести себя с Емином после такого откровенного диалога. «Где Томим и Айлен Ансер?» «В подземельях», — признался Имин и забрал два бокала с соками у проходящего мимо Лакея. «Они показывают инквизиторам Монтикор в качестве доказательства вины твоего брата». Джулия Пастворд передала через доверенных лиц одно письмо от Роффе. Оно повлияло на инквизиторов, и именно они сняли купол. Я открыл рот с ужасом, возревшись на Имина, Вот до чего довело молчание Рика». Надо было сразу все рассказать о Салердино, Он бы непременно помог, а теперь. Имин! Прошептал, схватив демона за рукав, прошу тебя, скажи, что ты пошутил. «Грет, в чем дело? Прищурился жених. Только не говори, что ты уже придумала, наказывать Фредерика и готов все спустить ему с рук. Имин все не так, как нам казалось. Взгляд демона ожесточился, губы сжались в тонкую линию. Я думала, он не поверит мне начнет переубеждать, скажет, что меня одурманили и обдурили. Но вместо этого демон спросил лишь одно. «Ты уверена?» От сердца отлегло. Он поверил мне. Ас-Алердин, взрослый мужчина, который сам вел расследование, у которого на руках неопровержимое доказательство виновности Рика, готов мне поверить только потому, что я так сказала. Это одновременно и ужаснуло тем, какую власть я имею над ним, И заставила испытать новый прилив чувств к Имину. Я никогда не перестану восхищаться этим демоном. Но была ли я на самом деле уверена в том, что Рик говорил мне правду? Алина Кефая назвала мои сомнения положительным качеством. Ведь благодаря им я все взвешиваю и докапываюсь до истины, а не следую слепо чему-то плану. Мне хочется в это верить. Но если я права, то тем, что инквизиторы захватят Рика, они сделают во много раз хуже. «Прошу тебя, давай найдем Тамима и Айлина Ансера. По пути я все тебе расскажу». Имин некоторое время молча смотрел на меня, потом просто кивнул и повел к выходу. В толпе нашла Айлину Кефаю. Демоница тоже пробиралась вслед за нами. Мы нырнули за ширму и узким коридором прошли к служебным помещениям, где был вход в уже знакомый нам с Имином Казиматы. «Как мы найдем их?» «С ними, Глеб», — ответил Имин. «А вот как мы войдем, другой вопрос». «Я думаю». Вытащив шпильку из волос, проткнул ей палец. Тут же потекла кровь. «На этот раз брат предоставил мне доступ». Неожиданно призналась я и приложила руку к выступу на двери. Часть стены отъехала, открывая путь в подземелье. «Значит, я оказалась права?» После нашего разговора Фредерик дал мне доступ, постраховавшись на случай, если произойдет что-то непредвиденное. Порадовалась, что надела сапожки вместо бальных туфелек. Судя по неслышной поступе Алины кифая она сделала так же. «Какие неправильные мы с ней, леди!» «Нам сюда!» — уверенно выбрал направление имин и взял меня за руку. «Так что там с твоим братом?» — ты обещал рассказать по пути. «Это не он управляет мантикорами!» Сразу же выложила я главный козырь и оглянулась на тетушку, убедившись, что она все слышит. «Это Эспин. Фредерик связан с ним предсмертным обещанием, потому и слушается его. До момента, когда мантикоры найдут источник. Потом Фредерик будет свободен, и у него есть план». «Что за план?» «Древнее заклинание. Я толком не поняла, как оно действует, но благодаря источнику он хочет избавиться разом от всех мантикор. Ему нужен лишь глава братства. По его ментальной связи импульс уничтожит и всех остальных представителей мантикор. «Я слышал об этом», — кивнул Емин. «Об этом заклинании ходят разговоры, но я никогда его не видел. Воспользоваться им слишком рискованно. Если подпустить мантикор к источнику, обратного пути может и не быть». «Однако попробовать стоит», — одновременно произнесли мы с айлиной Кефаей, и демоница нежно мне, улыбнувшись, продолжила. «Теперь я понимаю истинную причину, почему Фредерик установил щит». Это древний купол над Абикардом очень мощный. Он отрезает магические потоки, поэтому не работают даже мираизы. Не говоря уже о телепортах. Монтрель не мог вернуться, пока не был смертельно ранен, и сумерки сами не забрали его. Согласился Имин. «То думаешь, что куполом мы обезопасим выход Черной магии по каналам источника? Тогда Абикард останется без защиты и магии. Возможно, навсегда. Цена, которую придется заплатить за мир во всем Аранхоле, Так ли уж она высока? Единственное, что меня волнует, то удастся ли применить заклинание Фредерика. А если не получится? Даже думать об этом боялась. Этот план может сработать, подвела итоги Кифая. Ваше темнейшество. Неужели вам не хочется избавиться от Мантикорраса раз и навсегда? Кому как не вам знать, какие ужасы происходят в пределах? Имин молчал, погрузившись в раздумье. Мы так и шли, крепко держась за руки. Наконец, вдалеке послышались отголоски битвы. Грозное львиное рычание и лязг металла. Не сговариваясь, мы рванули вперед. Алина кифа, распахнув крылья, обогнала нас, а Имин бежал рядом, боясь выпускать меня из вида. Незапно к львиному рыку и лязгу стали добавилось уже знакомое мне переливание воды, сквозь которое я слышала зовущий меня тонкий голос — покачав головой, скинул на вождение. Не сейчас, позже. Я постарался сосредоточиться на происходящем. Звуки борьбы усилились, и вскоре мы оказались там, куда так стремились. Мимо меня пронеслась отрубленная голова мантикоры, и капли крови оросили расшитый подол больного платья. Вскрикнув от ужаса, я прижалась к Емину. А Салердин уже кастовал заклинания и, повесив вокруг меня шесть дисков, ушел помогать остальным демонам. И не только демонам. Здесь были инквизиторы. В белых балахонах с тяжелыми двуручными мечами они казались божественными посланниками, спустившимися с небес. Маги инквизиторов уникальна: Это обед служения, даваемый магами. Они проходили через особые ритуалы, чтобы получить необычайную силу, которые могли вершить исключительно справедливость. Они еще не святые, но уже не люди. Они умирают так же, как маги, но при этом им уже недоступны мирские радости. Мантикор было много, по меньшей мере десяток. В тени я заметила льва с обугленной лапой, который не приближался к сражающимся, лишь сверкал желтыми глазами. Норвир почувствовал мое внимание и оскалился, но укрытие не покинул. Трусливая тварь. Среди демонов я заметила Тамима и Ансера. Они и еще шестеро незнакомых мне мужчин отбивали нападения огромных монстров, которые, несмотря на свое меньшинство, оттесняли магов. На этот раз я уже не могу предположить, как быстро закончится бой, как и в наше первое знакомство. Раздался рядом со мной насмешливый голос, и я, скосив глаза, с удовольствием увидела наглую лисью мордочку. Глебушка, улыбнулась, рада, что ты в добром здравии полон иронии. А то я как выбрался из Субелик, только иронии и могу убивать. Магия еще не полностью восстановилась. Мыкнул Монтри и выпустил коготки. Держись поближе к стене, принцесса. Глеб бросился в бой. Он напал на ту Мантикору, чью ярость перевела на себя Кефая и вцепился твари в гриву. Демоница сняла перчатки и теперь магичила во всю силу, периодически дотрагиваясь до монстра. Тогда Мантикора кричала от ужаса, истекая кровью. Я всегда боялась истинной силы своей тетушки, и сейчас не смогла долго смотреть на это, повернувшись к Емину. Они работали в паре с Томимом, оттесняя одного из монстров в клетку, жали его клинками и парализуя заклинаниями. Ансер дрался один на один с огромной мантикорой, уворачиваясь от ее ударов и налетая на нее словно ястреб. Инквизиторы тоже взяли на себя по монстру. Остальные же демоны объединились, чтобы отбиваться сразу от целой шайки. Наконец, Емин и Тамим повалили мантикора, удерживая, и в этот момент Ансер запустил в ту сторону магический кнут — он прошелся точно по шее монстра, отрезая голову от туловища. Оставшиеся мантикоры взревели, по ментальной связи они чувствовали всю боль и ужас, охватившиеся брата. Из-за того, что Ансер отвлекся мантикора, оставил огромную царапину на его плече. Алердин Диндара выгнулся, но от следующего удара ядовитым жалом его спас щит Емина. Я оглянулась назад. Норвир осторожно приблизился к погибшему монстру, Я вспорол ему живот, выпустив кишки. Воздух наполнился не только стальным запахом крови, но и зловонием. Меня замутило. Достав из кисета платок, я старалась дышать через ткань, чувствуя, как с каждой секунды теряю силу и готова вот-вот свалиться в обморок. Держалась лишь на страхе. Нельзя в такой ответственный момент отвлекать демонов своим недомоганием. Тамим напал на Норвира, но его отвлекла еще одна мантикора — а сам предводитель вновь скрылся в тени. Но я больше не видела сверкающих глаз. Тварь действительно ушла, оставив своих собратьев на погибель. Внезапно справа мелькнула едва различимая тень, и я испуганно отшатнулась. Хвост мантикоры ударил по одному из защитных дисков, но тот выстоял, лишь пошел рябь. Я тут же начала кастовать заклинания. Вряд ли мои чары будут иметь хоть какую-то результативность, но я хотя бы попытаюсь атаковать». Мантикора резко развернулась ко мне, ударив по колонии с такой силой, что по мне пошла трещина и дохнула на меня зловонием. Она настолько приблизилась к моему лицу, что если бы я подалась вперед, моя голова как раз уместилась бы в ее пасти. «Ты!» — рыкнул монстр, оказавшийся Норвиром. «Несносная девчонка! Сожру!» Он бросился на меня, но сделать ничего не успел. Имин откинул его щитом. Демон встал передо мной, тяжело дыша и со страхом глядя на мантикору, Но боялся он не за себя, а за меня. «Давно пора и тебе отгрызть голову», — рыкнул Норвир и вновь ринулся вперед. Краем глаза я заметила, как инквизиторы убили следующего зверя, и огромная голова с мохнатой гривой полетела ко мне, сбила с ног. Я заверещала от ужаса, чем отвлекла имина Демон едва не пропустил удар, но на его сторону встал инквизитор. И лишь когда он обернулся ко мне, я поняла, как была неправа. Она — женщина невероятной красоты, со светлыми волосами и глазами и василькового цвета. Именно она отрубила мантикуре голову и сейчас поставила щит. Именно убедившись, что со мной все в порядке, рванулся в бой. Теперь они действовали на пару с инквизиторшей. Другие демоны с напарником Светловолосой Девы уничтожали оставшихся мантикор, Но кто-то из них оказался проворнее, и ядовитый хвост пронзил грудную клетку неизвестного мне демона. Вскрикнув, он повалился на пол. «Ты за это ответишь!» — шипением пообещал Ансер и с еще большим остервенением бросился на монстров. Вокруг кричали, рычали, свистели заклинания, извинили клинки — И ко всему этому примешивался колокольчиковый звон воды, от которого у меня начала болеть голова. Я съехала спиной по стене и, сидя рядом с отрубленной головой, чувствовала, что еще немного и меня стошнит. Наконец, Емин спеленал Норвира. Демоны столпились возле поверженного командира, а святая дева занесла над ним меч. Блеск зачарованной стали слепил глаза. Само лезвие было настолько длинным, что я с трудом понимала, как она им орудует. «Это еще не конец. Скоро придет он, и вы все сдохнете. Вас всех сожрут. Хар-ор не знает пощады. Он...» Меч отсек монстру голову, и я рассталась с содержимым желудка. Имин бросился ко мне, чтобы поддержать но я чувствовала себя настолько отвратительно, что смогла лишь отвернуться, не зная, что и сказать, смущенная своей внезапной слабостью. Алина Кефая надела перчатки и помогла мне подняться. Приобняв, она будто пыталась убедить меня, что все закончено. Но я знала, все только начинается. Угроза мантикора была реальной. Меня выворачивала от переполнявших эмоций, от стального запаха крови, от красных луж на полу, испачканные багряными пятнами одежды даже от некогда белоснежных балахонов, которые превратились в тошнотворные, олиповатые наряды. И сквозь весь этот кровавый ужас я слышала, как ко мне тянется далекий голос Источника. «Ямин», — прошептала, пытаясь совладать с неизведанной силой, которая словно утягивала меня куда-то. Демон тут же оказался рядом, заняв место Айлен Кефая. Голова закружилась, и я ощутила, как начинаю парить». Жених крепко прижал меня к себе, а в следующую секунду мы оказались уже в другом месте. Там, куда я совершенно не ожидала попасть».